Глава 28. С Зюскиндом чекисты справились и без меня. Его нашли в кабинете, где он не только работал, если это можно так сказать, но и ел. На столе еще скворчала сковорода с жареной колбасой и картошкой, залитой яйцом. Стоял шкалик, доверху наполненный прозрачной, как слеза, жидкостью, явно не тем дешевым самогоном, что наводнил город с момента объявления сухого закона и не желал сдавать свои позиции. Все это выглядело весьма аппетитно, особенно поджаренная колбаса, но застуканному за трапезой Зюськинду кусок уже не лез в рот. Его адутловатое лицо постепенно приобретало густой свекольный цвет. И я уже начал бояться, как бы гады с испуга не хватил удар. И тогда мы уже вряд ли выйдем на след главаря. Над ним монументальной скульптурой возвышался улыбающийся Боря Райнер. «Все, гражданин Зюськинд!» «Прикрываем мы вашу лавочку!» — весело проговорил чекист. «Вы арестованы! Собирайтесь!» «Куда?» — глупо хлопая глазами спросил содержатель борделя. «К тещи на блины!» — хмыкнул Боря и тут же рявкнул. «В ГПУ, конечно!» — Зюскин приподнялся. Потом вдруг пошатнулся и, схватившись за сердце, сел на место. «Кажется, ему плохо!» — сказал я, с тревогой всматриваясь, вставший еще более красным лицо арестованного. «Брось, Жора! Придуривается гад!» — я покачал головой. «Не похоже, Боря. Тут все явно по серьезному. Давай-ка вызывай врача. Если он при нас кончится, считай, что все было на смарку». «Ну хорошо. Кто ж знал, что эта гнида такой чувствительной окажется?» Райнер кивнул и приказал одному из бойцов сбегать за медиками. «Мы уложили Зюскинда на небольшой диван, стоявший в кабинете». «Воды!» — попросил арестованный. Губы его тряслись. Я налил ему воды из фужера, дал попить. Зюскинд сделал глоток, на несколько секунд ему стало лучше, но потом он резко обмяк и потерял сознание. «Похоже, пахнет больничкой», — вздохнул я. «Ничего, врач приедет, поставит его на ноги, а дальше мы из него всю душу выним. пообещал Боря. «Уж постарайтесь. Кстати, если потребуется госпитализация, кровь из носу, но проведи для Зюскинда отдельную палату и приставь круглосуточную охрану. Жора!» «Дери тебя за ногу!» — разозлился чекист. «Ты чего меня как маленького учишь? И без тебя знаю, что делать. Лучше скажи, Лаврову удалось найти?» «Удалось. Сейчас ее и других женщин охраняют твой Журов. А вот за это спасибо. Дорогой ты наш Георгий Олегович!» — радостно произнес Борис. Он оглядел кабинет, увидел висевший на стене телефонный аппарат и довольно потер руки. «Да уж, на широкую ногу жили в этом борделе. Даже телефонную линию сюда провели». Ну да нам на пользу. Прямо отсюда сейчас позвоню товарищу Артузову, доложу о наших успехах. «Мне это что делать?» — спросил я. «Тебя?» — Борис пожал плечами. «Свою работу ты выполнил. Лаврову отыскал живой и невредимый. Можешь ехать домой, отдыхать? Насчет живой ты, Боря, прав. А вот насчет невредимый, Погорячился. «Эти сволочи ее отделали, ты бы видел, какие синяки у нее под глазами. Возможно, ей тоже понадобится помощь врача». «Будет ей врач, и не только...» заявил чекист. «Сам понимаешь, какие у нас на Лаврову планы?» «Э, нет!» замахал руками я. «Свои планы вы лучше оставьте при себе, а я и впрямь. Домой поеду. У меня невеста скоро в Москву приезжает. Надо приготовиться». Мы распрощались, пожав друг другу руки, и я покинул негостеприимные стены особняка в Малом Кисловском переулке. Теперь от меня уже ничего не зависело. Дальше коллегам из безопасности предстояло поработать самим. Приехав домой, с чистой совестью завалился спать и продрых не просыпаясь, почти до самого обеда. Все-таки события последних дней порядком вымотали. Спохватившись, что такими темпами могу и навстречу с железным рыцарем революции опоздать, принялся собираться в страшной спешке, попутно прокручивая в голове детали предстоящего разговора. «Зержинский, человек занятой, вряд ли мне дадут больше полчаса, поэтому надо все разложить по полочкам и говорить четко и по существу». В назначенное время я уже находился в приемной. Секретарь при виде меня встал и сказал, «Товарищ Быстров, можете заходить, вас уже ждут». Я понял, почему слово «ждут» было использовано во множественном числе, когда увидел в кабинете, кроме Дзержинского, еще и Артузова. Они с улыбкой смотрели на меня. «Вот он, наш герой», — произнес Артузов. «Скажите тоже», — потупился я. «Скромность, хорошее качество», — засмеялся Феликс Эдмундович. «Вижу, природа одарила вас им сполна. Присаживайтесь». Он указал мне на стул. Я сел. «Вы собирались переговорить со мной насчет работы Гохрана?» «Да, Феликс Эдмундович. По моей просьбе профессор Шалашов подготовил докладную записку. Он считает, и я его в этом поддерживаю, что в настоящее время работа в Гохране поставлена из рук вон плохо». Где-то из-за головотяпства и незнания, а где-то благодаря целенаправленному вредительству происходит уничтожение культурного богатства страны. Мы теряем даже не миллионы, миллиарды. Есть конкретные примеры. Разом посерьезнел Дзержинский. К глубокому несчастью масса. Некоторые из них приведены в докладной записке. Я положил перед Дзержинским папку с материалами Евгения Васильевича. Феликс Эдмундович открыл ее и погрузился в чтение. Закончив, Захлопнул папку и передал Артузову. «Артур Христианович, возьмётесь?» «Возьмёмся, товарищ нарком!» — кивнул тот. «Даю вам месяц на проверку всех обстоятельств и устранение всего выявленного безобразия. Одно дело, конечно, когда урон стране наносят по незнанию. Далеко не все из наших товарищей в Гохране обладают должным образованием. Их, конечно, надо учить. А вообще лучше сразу найти грамотных специалистов. Уверен...» «Такие в стране есть». Он продолжил уже с гневом. «И совсем другое, когда происходит сознательное вредительство. Разберитесь, Артур Христианович, жду вас с докладом у себя». Дзержинский открыл блокнот, полистал его, сделал какую-то пометку и назвал число. «Успеете?» «Должны успеть», — подумав, ответил Артузов. «Георгий Олегович, это все или у вас есть еще какие-то вопросы?» Снова переключился на меня Дзержинский. «Скорее некоторые соображения о том, как можно организовать работу органов правопорядка», — сказал я. «Тогда излагайте. Мы с Артуром Христиановичем открыты всему новому и полезному нашему делу». Я откашлялся и заговорил. Снова вернулся к институту участковых, который из стадии экспериментального было пора разворачивать по-настоящему. Поведал о своих идеях, в частности о светошумовых гранатах, что могли оказаться так полезны при штурме бандитских малин, О неправильности бюджетной политики, когда расходы на содержание милиции скинули на местные органы, что привело к массовым сокращениям и перекосам, Остапа, как водится, несло. К счастью, меня слушали внимательно, не перебивая. Лишь в конце, когда я понял, что выдохся и больше уже ничего не смогу предложить, Феликс Эдмундович и Артузов переглянулись. «Да уж, товарищ Быстров, задали вы нам задачку». «Вы представляете себе, какие колоссальные расходы понадобятся на воплощение хотя бы части из того, о чем вы нам говорили?» — воскликнул Дзержинский. «Так ведь не все ж сразу, товарищ Дзержинский. Начнем делать поэтапно, от малого к большому, иначе будет трудно справиться с разгулом преступности в стране». «А вы думаете, социальная политика не приведет к победе над этим явлением?» «Бытие определяет сознание, товарищ нарком. С этим не поспоришь, но боюсь, что преступность...» «Более глубокое явление, которое зависит не только от социальных факторов. К сожалению, есть люди, и таких немало, которые по складу своей натуры склонны на совершение преступных деяний. И убивают они отнюдь не потому, что плохо живут, а потому что испытывают к этому нездоровое увлечение. А это только вершина айсберга. Копнем глубже, вылезет столько всего», — вздохнул я. «То есть вы настроены достаточно скептично?» Артузов пристально, не мигая, взглянул на меня. «Скорее реалистично». «Да, с улучшением жизни уровень преступности пойдет вниз, это аксиома, но искоренить это явление полностью невозможно. Во всяком случае, при нашей с вами жизни», — сказал, как отрезал я. «Что ж, ваша точка зрения понятна, товарищ Быстров. Мы тоже не строим иллюзий на этот счет», — кивнул Дзержинский. «Борьба предстоит нешуточная. Врагов у нас хватает». Товарищ Артозов высоко оценил ваше участие в расследовании похищения гражданки Лавровой. «Он даже подумывал предложить вам работу в своем отделе. Не так ли, Артур Христианович?» «Все так, Феликс Эдмундович», — подтвердил Артузов. «Но я его отговорил», — улыбнулся Дзержинский. «Вы хороши на своем месте. Тем более, что работы по линии уголовного розыска тоже. Хоть отбавляй». «Спасибо, Феликс Эдмундович», — облегченно выдохнул я. При всей симпатии к Артузову я действительно предпочитал заниматься тем, что умею пока лучше всего. Всю жизнь я был ментом и хотел остаться им же. Это не просто призвание, это судьба, и она мне нравилась такой, какая она есть. — Не за что, товарищ Быстров. Побудьте пока инспектором уголовного розыска, ведь не зря же мы создали ваш спецотдел. Скоро возвращаются из командировки ваши коллеги. «Они тоже отличились, раскрыв целую банду, занимавшуюся убийствами и грабежом. Это расследование еще войдет в учебники». «Эх, жаль, мне не удалось принять в нем участие», — искренне вздохнул я. «Ничего, вы и тут в Москве отличились», — усмехнулся Дзержинский. «Да, пока не забыл. Товарищ Артузов, кажется, вы ведь тоже что-то хотели сообщить товарищу Быстрову». «Еще как», — засиял чекист. Он с грохотом встал со своего места, заставив этим приподняться и меня. Выражение лица Артура Христиановича при этом стало необычайно торжественным. «Товарищ Быстров», — громогласно объявил он, — «принимая во внимание успешное завершение, упорную работу и проявление полной преданности к делу, в связи с исполнением трудных и сложных заданий ГПУ, Народным комиссариатом внутренних дел», «Было принято решение объявить вам благодарность. Служу трудовому народу», — вытянувшись во фронт, горкнул я, — «а также вознаменование больших заслуг и в качестве поощрения лично товарищем народным комиссарам внутренних дел вам выделено из служебного фонда комиссариата трехкомнатная квартира. Вот ваш ордер». Протянул мне лист бумаги Артузов и подмигнул. «Считайте, что это еще и наш вам подарок на предстоящую свадьбу». Внутри у меня все пересохло. Даже не верилось. «Мы с Настей получим собственное жилье. Это... это... Огромное спасибо, товарищи! Набираюсь храбрости, чтобы пригласить вас на мою свадьбу. И, само собой, на новоселье!» — растроганно произнес я. «Бери, заслужил!» — кивнул Дзержинский. «Жаль, мне погулять на вашей свадьбе вряд ли удастся. Дела. А вот Артур Христианович сказал, что будет там обязательно. Обещал плясать там до упада». Уходил я из кабинета наркома на ватных ногах, вне себя от счастья. А завтра мне предстояло ехать на вокзал, встречать моих дорогих и любимых Настю и Степановну. И я даже заранее знал день, на который мы сыграем свадьбу. 30 декабря 1922 года. В этот день появится не только новая ячейка советского общества, но и новая страна — СССР. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы Советский Союз не распался в этом долбанном 1991 году. Конец шестой книги.